Караван продолжает путь. Мы по природе бродяги, Мы моряки по обету. Валерий Брюсов Послушай, парень! Остановил Митю Верзила с фонарем под левым глазом. Фонарь отливал гангренозным перламутром. «Ты выписываешься? Хочешь совет? Валяй!» «Вот, как тебе впервые, кто предложит рюмку, вежливо объясни, как предложат во второй раз. Плюнь, хошь на пол, хошь в глаза». Ну, а уж в третий раз начнут навяливать. Бей меж глаз, не жди четвертого предложения. Понял? Доброта она тоже должна кулаки иметь. Это тебя по той самой доброте или как? А, мелочи, но и для науки. Потому тебе и советую. Делюсь опытом, стало быть. Мерси. Не стоит благодарности. Ты вот запомни покрепче, и ладно будет. Да уж постараюсь. Ну, гляди. Первым делом Мити написал залпом в два дня картину об отставшем журавле. По памяти. А рисунок, сделанный в больнице фломастерами, он еще тогда подарил Сашеньке. Митя назвал картину «Последний караван». Нина Евгеньевна, встретившая Митю лишь на мгновение настороженно, радостно окунулась в его творческое настроение. Она старалась почти не дышать, когда он стоял у Мальберта, а на готовую картину Митя показал ее неожиданно, повернув к свету и открыв всю сразу. Она долго смотрела, не шелохнувшись, и вдруг две слезинки сбежали, оставляя дорожки на щеках. И столько было тихого восторга в ее омутовых глазах, что Митя припал к ним губами в порыве, и сердце его таяло от нежности и благодарности. Разумеется, Митя не рассказал Нине Евгеньевне о том, что наболтал ему толстогубый начальник. В день встречи Они, конечно, откупорили шампанское, и Нина Евгеньевна выпила целый бокал. Митин же бокал остался нетронутым. Он пил шипучку из соды и лимонной кислоты, добавляя для вкуса яблочного сока. Того шампанского хватило, чтобы отметить и окончание последнего каравана. Нина Евгеньевна весь вечер смотрела на Митю сквозь длинные ресницы, томно опущенные, и говорила, «Митя, Боже мой, я так счастлива! Больше всего за Тебя и чуточку за себя! Правда, правда, а Ты изменился, посвежел» стал еще мужественнее и тверже. «Я чувствую, что все у нас будет хорошо. Вот увидишь, я так это чувствую!» Митя заново узнавал ее, гибкую и тонкую, такую нежную, покорную и откликающуюся. Он впервые ощутил, как могут пронзительно ласкать легкие пальцы. С их кончиков, кажется, сбегали флюиды, магнетические токи или другая мистическая чертовщина. Неважно. Главное, эти токи пронзали насквозь. И в этом была новизна ощущений. Окончив клин, Митя, не откладывая, начал картину под условным названием Отрава. Он видел ее в самых малых деталях уже давно. Полотно метр на полтора. На нем, на втором плане, из магазина выходит мужчина. Он виден сбоку, он спешит, он у последней черты падения. А в середине полотна к телеграфному сгибу прислонилась женщина. Ее бледное, еще красивое лицо, сплошное страдание и недоумение. За что? Главное тут выразительность женского лица. Митя предчувствовал, что добиться этого будет нелегко. Он тогда не считал себя портретистом, хотя в первой части «Рассветов» и добился кое-чего. Но то было экспромтом, уроком в студии по сравнению с тем, что должно быть изображено теперь. Боль, страдание, недоумение, надежда. Как это соединить? За кисть он было схватился сразу. Однако первый вариант, написанный самоуверенно, без эскиза, сразу маслом, он даже не показал никому. Не увидел никто и второго, и третьего вариантов. После этого Митя начал медленную осаду. Набрасывал этюд за этюдом. Нина Евгеньевна, позировавшая ему, уставала до синеватой бледности в лице, но все переносила стойко. Первые неудачи с отравой не обескуражили. Памятуя о выставке, Митя закончил все начатые и переписал заново часть выполненных ранее работ. Писал он теперь даже несколько остервенело: если можно применить этот эпитет к творчеству. Через три месяца он уже был готов выставиться. Оставалось малое, закончить последнюю часть триптиха «Рассветы» и эту самую отраву. Без нее Он считал выставку неполной и даже невозможной. Для заработка устроился он вначале в пожарную часть. На первый взгляд это было очень удобно. Сутки дежуришь, то есть сидишь или занимаешься какими-нибудь хозяйственными делами и ждешь пожара. Двое дома». Горели тут редко, но стремительно. При диких ветрах деревянные строения с громким гулом. Остановить, коли показался огонь, было уже невозможно. Поэтому пожаров боялись и береглись. Вот так сутки прождешь, а потом двое суток дома сидишь. А можешь в тундру пойти или на море с охотниками. А хочешь, пиши, водрузив на мольберт девственной чистоты полотно. Вроде бы удобно для творчества, но скучно. Расслабляло, сбивала с рабочего ритма. Одержать на работе даже этюдник не разрешали. «Вы бы еще тахту притащили», — презрительно выговаривал старательный чиновник-начальник, некогда служивший в пожарной части большого города. «Там действительно...»